Крутицкий кончил обрежать зоолога и поднял шлем над Гореловым. «Разрешите, товарищ интендант?» «Пожалуйста, пожалуйста», — заторопился Орехов и улыбнулся. «А где экскурсионный мешок товарища военинженера?» н о «Ага, вот этот. Интересно». Он открыл экскурсионный мешок, с веселым любопытством пошарил в нем рукой, вынул из его карманов разные мелкие экскурсионные инструменты перебрал их и положил на место. «Ну, тут я ничего не понимаю. Это уже по научному ведомству. Кончили, Крутицкий? Приходите скорее, мы будем ждать вас в складе». Помахав приветственно руками, комиссар и Орехов вышли из камеры. Крутицкий в последний раз тщательно с м о т р е л одетые в металл фигуры, удовлетворенно кивнул головой и тоже вышел. Через минуту послышалось глухое журчание. Вода начала заливать камеру. Не успели экскурсанты отплыть и нескольких километров от подлодки, как Горелов с досадой сообщил зоологу, что фонарь у него на шлеме потух. — А разрешите, Арсен Давидович, вернуться на подлодку и исправить фонарь. Без него не рискую отправляться с вами. Я вас очень прошу, Арсен Давидович, займитесь пока работами здесь. «Недалеко от подлодки. Я, мигом слетая туда, исправлю фонарь и вернусь к вам. Можно?» После минутного колебания зоолог согласился, вызвал подлодку и сообщил о происшествии. Крутицкий получил из центрального поста распоряжения подготовить выходную камеру к приему Горелого. Через 15 минут Горелов уже опять выходил из подлодки. Повреждение фонаря было пустяковое, стерженек кнопки на щитке управления был погнут, Вероятно, неосторожным движением самого Горелого, и произошло разъединение. Фонарь вновь ярко горел, в то время, когда Горелов выходил из камеры на откидную площадку. Но едва он ступил с н е ё в черноту глубин, как свет опять погас. Однако на этот раз Горелов никому об этом не сообщил. В непроницаемой тьме он тихо проплыл вокруг подлодки, чуть касаясь рукой ее обшивки, подплыл к корме и нащупал отверстие центральной ходовой дюзы. Осторожно, стараясь не задевать металлом своего рукава металл дюзы, Горелов просунул руку в выходное отверстие дюзы. Рука до плеча погрузилась в еще горячую камеру сжигания и долго производила там какую-то утомительную работу. Наконец, так же осторожно, как и прежде, Горелов вытащил из камеры руку. В ней находился небольшой кубический ящичек. Повозившись немного, Горелов снял с него нечто вроде плотного металлического футляра и отбросил его в сторону. Теперь в руках Горелова остался знакомый ящичек с бугорками, кнопками, шишечками, с прикрепленными к нему в согнутом виде длинными стерженьками и мотком тонкой проволоки. Горелов положил ящичек в карман экскурсионного мешка, запер мешок, забросил его за спину и поплыл обратно к откидной площадке у выходной камеры. Здесь на его шлеме ярко вспыхнул фонарь, и, непрерывно вызывая зоолога, Горелов понесся в темноте глубин среди загорающихся то тут, то там разноцветных огоньков подводных обитателей. Группа из четырех человек неслась на восток. Экскурсия протекала без того оживления, веселого азарта, смеха и шуток, которыми всегда сопровождались раньше такого рода научные вылазки из-под лодки. Даже жизнерадостный Павлик молчаливо работал у дна, ограничиваясь короткими репликами и деловыми вопросами. Горелов чувствовал какую-то особую атмосферу сдержанности, даже некоторой, холодности, окружающей его на этот раз. Он тревожно насторожился, не переставая, однако, внешне проявлять свое удовольствие от прогулки и радость при удачных находках. По мере того, как шло время, он все больше увлекался охотой, главным образом за рыбами, весело гоняясь за ними и удаляясь нередко то вперед, то назад, то вверх, На такое расстояние, что спутники теряли его из виду, и зоологу приходилось напоминать ему о необходимости соблюдать строй.